Глава сорок «Это хорошо», – кивнула моя собеседница. «Помощники нужны всегда, даже когда начинаешь разбираться с проблемами и заботами. Она из персонала Академии?» «Можно сказать и так», – улыбнулась я. «Она Банши». За столом предсказуемо установилась тишина. «Впрочем, боги – это не драконы. Моих родственников мой выбор удивил и только». «Какой необычный выбор», – задумчиво проговорила через несколько секунд молчания моя собеседница. Банши очень редко появляются перед кем-либо. Значит, мне повезло. Взгляды, брошенные на меня родственниками, дали понять, что далеко не все разделяют мою точку зрения. Чем ты планируешь заниматься теперь, когда вышла замуж официально? Перехватила инициативу миниатюрная брюнетка средних лет, косовавшаяся в синем платье довольно откровенного вида. Кроме нее, меня и блондинки, других женщин за столом не было. Тем же, что и раньше, ответила я. Стану руководить академией и обучать адептов. В том мире, откуда ты появилась, женщины работают? Не все и не всегда, но обычно да. Разговор плавно свернул на особенности безмагического мира, из которого я появилась. Богов интересовала моя жизнь там. Проговорили мы примерно часа полтора. За это время еда успела окончательно остыть. Наконец, когда любопытство богов было удовлетворено, мы с Демиром покинули это торжественное собрание. Очутившись в своей спальне, я с удовольствием стащила себя надоевшую одежду и обувь. «Надеюсь, это была последняя встреча», – проворчала я. «Можешь не надеяться», – хмыхнул Демир. Он тоже раздет и подошел и встал рядом. «Сейчас слухи о твоем появлении разнесутся среди всех семей, и родственники статусом пониже захотят тебя увидеть. А значит, визиты вежливости станут обязательными. Следующие три месяца так уж точно». Я вздрогнула. Вот уж не было печали – встречаться то с одним, то с другим родственником. Между тем руки Демира опустились мне на плечи. И когда я опомнилась, было уже поздно. «Димир, совесть есть? Мы только что из гостей. Да и вообще...» «Димир...» Мне закрыли рот мягким и в то же время настойчивым поцелуем. И через несколько секунд мы уже самозабвенно целовались в постели, ласкали друг друга и наслаждались телесной близостью. На следующий день я снова вышла на работу. До каникул оставалось совсем немного. Признаться, я и ждала этого времени, и боялась его. Ждала, потому что, как и адепты, хотела отдохнуть, наконец-то выспаться. А боялась. Я слишком хорошо знала, как поступит Демир, когда я окончательно освобожусь. Мне придется играть роль светской леди, жить в его дворце, общаться с родственниками с обеих сторон. В общем, вылезти из своей норы, как однажды выразился Демир. Мне вылезать никуда не хотелось, а тем более пытаться наладить контакты с чужими мне людьми, пусть не по крови, но по духу точно. В общем, я пребывала в расстроенных чувствах и пыталась сосредоточиться на чтении очередного документа, когда порог кабинета перешагнул Антер. «Лерна Тариса», — как обычно поклонился он, — «к вам, посетители». О как! Не адепты, не преподаватели. Посетители. Кто-то извне, не принадлежавший академии. Иначе Антер сразу определил бы его статус. Ну и кого там ко мне занесло? В кабинет зашли парень с девушкой. Брюнета-блондинка. Оба высокие, худые с чертами потомственных аристократов, если можно так выразиться. Оба одеты по последней моде, насколько я успела в ней разобраться. Очень интересно. Не адепты. Да, одеты в обычные наряды. Смотрят уверенно, с любопытством. Как будто им тут все в новинку. У адептов такое выражение лица пропадает уже через месяц-другой после начала учебного года. Добрый день. Вежливо поздоровалась я, и два дверь за антером закрылась, и мы остались наедине. Чем могу помочь? «Я Стивен», – представился парень, снова действуя не по правилам. Следовало произнести и фамилию рода, чтобы дать понять собеседнику, с кем имеешь дело. «Лита», – весело улыбнулась девушка. Я выразительно приподняла бровь, показывая, что имена, конечно, знать надо, но вот остальное… Кто вы такие, гости дорогие? И самый главный вопрос – что вам обоим от меня надо? А ведь надо, да, судя по выражениям лиц, понять бы, что именно и чем мне такое появление грозит. Как-то не привыкла я, что порог моего кабинета в академии приступают с подобной легкостью. На такое способен только Демир. Ну, пока был только он способен.